Глава пятая Телефонный звонок разбудил Златкова поздно вечером. Из института он пришел часов в девять, весь день принимал экзамен у студентов. Уставший и не очень довольный своими подопечными, Алексей решил прилечь на полчасика до ужина, А да так и провалился неожиданно в глубокий сон. Слушай, глухо пробормотал Златков трубку, успев перед тем, как нажать кнопку ответа, уронить телефон на пол и снова взять его в руки. Кот бесшумно отошел на середину комнаты. В его изумрудных глазах читалось сочувствие к потревоженному чьим-то звонком хозяина. Стал бы и советуй приехать. Без всяких приветствий прозвучал в трубке хриплый, и похожий не вполне трезвый голос. И советую побыстрее. — Что говорит? — Так это Гена. — Какой ген? ничего не понял Златков. Крокодил! — загремел Трубка. — Мультик такой смотрел? — Простите, что? — тупо переспросил Алексей. — Слушай, кто вообще бухает? Я или ты? В голосе говорившего прозвучала даже как будто легкая обида в перемешку с завистью. — Давай уж тыкайся. В общем так, комнату освобождает. соседи уже себе и хапнули. Все вещи Галины Федоровны выкидывают на помойку. Мешки стоят в коридоре. Там же и бумаги, фотографии какие-то были. Если тебе что-то нужно, приезжай. Сообразив наконец, кто звонит и о чем речь, Алексей одним рывком подскочил на диване. Придержи их, я еду. До метро он бежал бегом. Успел за десять минут до закрытия станции. Вышел на Фрунзенской и быстрым шагом направился по пустой в этот час набережной к уже известному ему дому на обводном канале. Обшарпанную дверь коммуналки открыл Ген. Высунувшись на секунду в коридор, тут же спряталась обратно в обратной своей комнате женщина в халате. Провернулся ключ в ее замке. «Вынесли. Все, почувствую», — развел руками Ген. «Просеял обождать. Ничего не слушай. Все по барабану». Только что последний мешок на помойку волокли. Куда? Сейчас куртку накину, покажу. Гена зашлепал по коридору вглубь квартир. Алексей вышел обождать его на лестничную клетку, оперся руками перила с наполовину выломанными прутьями. По лестнице поднимался здоровенный мужик в спортивном костюме и в резиновых шлепанцах. Сладков окинул его равнодушным взглядом и отвернулся в другую сторону. «Опять ты!» Внезапно подскочил мужик, не ожидавшему никакого подвоха Алексея и схватил ее того ручищами за грудки, разворачивая к себе и сильно встряхивая. Златковы впечатали в стену так, что у него клацнули зубы. Затрещал пиджак, посыпались на пол оторванной пуговицы. Опять за комнатой пришел, ревел мужчина, прижимая Алексея к стене. Тебе ж сказали, не лезь сюда, убью, зажил площадь. Ты не понял? Мишань, вспомнил Златков имя сынка соседки. Песновавшийся прошлый раз по поводу комнаты. Как говорится, яблочко от вишенки недалеко падает. Когда его попытались встряхнуть третий раз, Алексей рявкнул прямо в перекошенную злобу физиономию перед ним. Убрал руки. Мишанин на секунду опешил ослабил хватку. Рефлексы из времен, когда они пацанами дрались во дворах, сработали сами собой. Сладков растопыренный ладонью снизу сильно надавил противнику на подбородок и нос, Запрокидывая ему голову назад, тот, хоть и был значительно выше ростом, начал заваливаться, теряя равновесие. Резким движением всем телом Алексей окончательно высвободился от захвата и переместился в сторону так, что входная дверь в квартиру оказалась у него за спиной. Ах ты сука! прогудел Мишань. Алексей едва успел увернуться, летевшим ему в голову кулак с грохотом вошел в деревянную створку а заревел бугай. «Убью!» Еще пару раз Алексей успешно уворачивался от свистевших над его головой кулаков. В промежутках между мешанинными замахами пытался тому хоть что-то втолковать. «Не нужна мне комната. Я совсем по-другому делу. Вовсе не к вам». Первый удар, который он все-таки пропустил, пришел со Златкова вскользь по зубам. Кровь закапал на вытертой каменной ступени. «Да гуманисты, дури, башка!» – в сердцах прокричал Алексей. О-а! сквозь яростное сопение только неслось в ответ. От второго пропущенного удара полетели искры из глаз. На выкинутый в ответ прямо кулак Золоткова противник налетел носом практически сам. Отвратительно хлюкнул и чавкнуло, Мишаня закрыл ладонями лицо. Алексей сбежал на несколько ступеней вниз. Продолжать драку совершенно не хотелось. Проговорил, обернувшись. «Что же у вас так одно барахло на уме?» Размазывая по лицу сопли и кровь, Мишаню утерся и снова начал надвигаться на Алексея. Из-за его спины вынырнул Ген. Моментально оценив обстановку, подскочил из Златкова, увлекая его по лестнице вниз. Валим! Убью, сука, только появись еще здесь, гремело сверху, когда они выскакивали с подъезда на улицу. Подворотни Гена, порывшись в кармане тренировочных, протянул Алексею взмятый и весьма несвежий носовой платок. Утресь! Алексей стер кровь с губы, заправил в брюки выбившуюся из-под ремня рубашку, отряхнул и пиджак. Потрогал начинавший заплывать глаз. «Спасибо», — протянул платок обратно. «Это», — смутился Ген, — «в общем, извини, да ты-то здесь при чем?» Через два двора они остановились у мусорного контейнера. «Вот тут все», — шмыгнув носом, Ген добавил. «Были еще их, как на лошади ездить, Шпор". Галин Федоровну подарил. Я пацаном тогда был, но я их на уделке прошлой осень продал. На бутылку не хватало. Каюсь. Спасибо тебе. Еще раз поблагодарил Златков. Оставшийся один на один с контейнером Алексей закатал рукава и, откинув крышку при неровном свете фонаря, подвешенного на протянутый поперек двора колодца проволоку, заглянул внутрь. Видно, было плохо. Уличный электрический свет мерцал на высоте метров пяти где-то за спиной. Сунул руку внутрь и тут же влип во что-то клейкой и противное. Вытащил руку, встряхнул с нее остатки какой-то выброшенной еды. Недовольно пискнув, из контейнера наружу выбралась большая серая крыса с длинным хвостом и скачками наискось через двор устремилась к ближайшему подвальному окну. Тут и зараза, выругался Златков. Крыс он терпеть не мог с детства. Постоял несколько секунд и, стиснув зубы, залез внутрь контейнера почти по пояс. В вонючем полумраке сначала почти ничего не было видно. Затем глаза чуть привыкли к темноте. Златков нашарил в кармане коробок, чиркнул спичкой. Тусклый огонек на несколько секунд высветил осклизлые стенки и мусор на дне. Похоже, ему повезло. Мусора было совсем немного. Десяток явно совсем недавно принесенных черных мешков лежали на самом верху. По-видимому, на них только раз успел еще кто-то выкинуть пищевые отходы. Ощупывая, он принялся ворошить пакеты, откидывая тут же в сторону набитый всяким тряпьем. Периодически подсвечивая себе, извел пол коробка спичек. Выбрался наружу, отдышался. Чуть перейдя дух, опять полез внутрь. Мешок с бумагами отыскался где-то в середине. Снова выбравшись наружу... При свете со скрипом качающегося уличного фонаря Алексей принялся бегло осматривать содержимое. Какие-то квитанции, корешки оплаченных коммунальных счетов, медицинская карточка из поликлиники. Ага, похоже, письма, какие-то фотографии. Видно, было совсем плохо. Но это было явно из той категории, что он искал. Бог его знает, будет в этих бумагах какая-то полезная информация или нет. Надо будет разбираться с этим подробно в другом месте. Сладков собрал все обратно в пакет и положил его снаружи, рядом с контейнером. Еще раз слазил внутрь, повторно присмотрел все пакеты. Убедиться, что не пропустил ничего подобного. Вроде бы нет, в контейнере осталось одно тряпье. Перекладывая очередной пакет, вытащил за ручку старую эмалированную кружку. Откинул ее тут же внутри контейнера в сторону. Кажется, действительно все. Последний раз зажег спичку, оглядел все углы. Да, все. Потухающее пламя на секунду выхватило боковину кружки. На белом фоне было изображено здание Адмиралтейства с корабликом на шпиле, растянутой надписью «Под ним Ленинград». С кружкой в руках Златков выпрыгнул из контейнера на асфальт. Разглядел находку повнимательней. Ну, точно. Она была, как две капли воды, похожи на кружку, которую они с Рязанцевым подняли рядом с погибшим бойцом. Алексей положил кружку в мешок. Надо было приводить себя в порядок и думать, как добираться до дома. Сноб света от фар въехавшей машины пробежал по двору и уперся в застывшую перед контейнером Златкова. Ослепленный в первый момент Алексей щурился и прикрывал глаза тыльной стороной ладони. Хлопнул дверца. Златков сумел разглядеть на ней синюю полосу. «Вот не кстати», — пронеслось в голове. Хоть он и не делал ничего дурного, встреча с полицией в такое время, в таком виде, по определению, сулил мало хорошего. Миша не вызвал, быстро прикидывал Златков, за разбитый нос поквитаться. А кто же его теперь знает? Больше всего он забеспокоился не о себе, а о том, что не сможет изучить добытые материалы. И что мы тут делаем? Окончательно, слепляя Златкову, уперсим ему в лицо луч мощного фонаря. Алексей разглядел лейтенантский погон на плечах возникшего перед ним стража порядка. Фонарь мазнул лучом света по нему с головы до пят и снова слепя уперся в лицо. Вид не самый свежий». Лейтенант оглядел стоявшего перед ним человека в измятом костюме с задранными до локтя рукавами, рубашки без галстука и, чуть наклонившись в сторону, принюхался. «Родь трезвый. Чем, спрашиваю, занимаемся тут, гражданин?» «Доброй ночи». Отозвался Златков как можно спокойнее. кивнул на мешок рядом с контейнером. «По ошибке бумаги нужные вместе с мусором выбросили. Доставал вот». Лейтенант сделал шаг назад. Из машины вышел второй полицейский с погонами сержанта. Фонарь перекочевал к нему. Сержант обошел контейнер, заглянул в него, долго светил внутрь. Придвинулся к Златкову. «Отойди-ка». Алексей сделал несколько шагов в сторону. Стоя чуть в отдалении, лейтенант поглядывал на то на него, то на своего подчиненного, который, наклонившись и подсвечивая себя одной рукой, быстро перебрал содержимое выуженного золотком из мусора пакета. Поднялся, кивнул лейтенант и встал у Алексея за спиной. «Документы!» — затребовал лейтенант. Кладков сунул руку во внутренний карман пиджака. «К счастью, паспорт был с собой». Он вытащил его наружу и замер, переводя вопросительный взгляд от лейтенанта на сержанта с фонарем. За паспортом протянул руку сержант, отойдя, долго светил или стал страницы. Прописка Питерская, но в другом районе, обращаясь к лейтенанту, сообщил сержант, передавая тому паспорт Златкова. Еще документы есть? Не открывая переданным ему паспорт, поинтересовался лейтенант. Алексей пошарил по карману. Нашлось еще институтское удостоверение с работы. Протянул его лейтенанту. Сержант продолжал светить. Ага. В голосе лейтенанта, изучившего второй документ, прозвучали уважительные нотки. Ну, а почему мусор не по месту жительства выбрасываете, Алексей Владимирович? Знакомый тут должен был бумаги передать, да выбросили их по ошибке. По умолчанию в ответ Алексей понял, что от него явно ждут еще дополнительных объяснений. Называть адрес квартиры, не называть? Там этот баран Мишани... Ничего, в самом худшем случае отвечу за его нос. Хотя явно никаких ментов он не вызывал. Самого рыло в пуху. Да и разговаривали со мной уже давно бы по-другому. Быстро крутилась в голове у Златкова. Основной задачей было сохранить находки. Похоже, просто случайно они сюда заехали. Видок мне, конечно, надо полагать. Ладно, если что, прогуляемся до квартиры, побеспокоим еще раз Гена. Знакомый... «Через два двора живет. Могу показать», — как можно более невозмутимо вслух продолжил Андрей. «Поздно, конечно, но если надо, пойдемте, он подтвердит». «А с лицом-то что, Алексей Владимирович?» — врачу поинтересовался лейтенант. Сладков чуть повел бровью, понимая, что глаз заплыл основательно. «Темно, ударился». Сержант громко хмыкнул. «Будьте осторожней», — чуть улыбнулся уголком рта лейтенанта. Начал протягивать документы обратно Златкову, но вдруг убрал руку назад. «Секундочку, где знакомый живет?» Златков назвал. «Сержант, посвяти». Все данные Златкова и его документов лейтенант переписал к себе в блокнот. После этого документы вернулись к владельцу. «Доброй ночи!» Хлопнули дверцы машины. Задним ходом автомобиль быстро покинул двор, прочертив напоследок фарме по серым стенам домов. Алексей выдохнул и, подхватив пакет, направился через подворотню в сторону набережной. На ходу пошарил по карманам. Кроме дежурной мелочи, на давно закрытое метро денег не было. Играть с ночными таксистами в игру «Довезите деньги, принесу из дома» представлялось затеей сомнительной. Идти до дома пешком несколько часов? В такое время и в таком виде? Нет, пожалуй, на сегодня приключений достаточно. Сладков достал мобильный и, чтобы не будить близких друга среди ночи, отправил ему сообщение с просьбой перезвонить. Если не спит, ответит. Через полчаса серая Нива остановилась у названного Алексеем ближайшего дома на обводном канале. Распахнулась дверца. «Залезай!» Рязанцев оглядел друга с ног до головы и покачал головой. «Ты великолепен! Рожь свою видел!» сладков закинул пакет на заднее сиденье плюхнулся в машину и с грохотом захлопнул дверь. «Японский городовой!» — вырвался Алексея, когда он глянул на себя в салонное зеркальце заднего вида. «Как тебя только не забрали!» Сам удивляюсь, Нива вырулил на пустынный в этот час Московский проспект. «Рассказывай, не отрываясь от дороги!» Олег протянул Золоткову пакет с влажными салфетками. «Ты помнишь, какая самая ценная находка для историка?» Вытирая руки салфетками, с усмешкой проговорил Алексей. «Помойка, конечно», – безошибочно отозвался Олег. «Верно, пять баллов». Они добрались до Витебского и свернули в гаражи коллегу. По дороге Златков подробно изложил ему свою сегодняшнюю попею. Припарковав машину в проезде, Рязанцев отворил дверь в гараж и, войдя внутрь, включил свет. «Сам-то сейчас как?» «Нормально». «Тогда пошли смотреть, что ты там откопал». Как и несколько дней назад, они просидели в гараже за изучением добытых материалов до самого рассвета. Несмотря на профессиональный навык, в этот раз Златкову было неловко от того, что приходится разбирать бумаги человека, который умер совсем недавно. Досадно, они не успели совсем чуть-чуть, чтобы поговорить с Галиной Федоровной. Алексей чего то был уверен, что она сама показала бы и рассказала им все, что было связано с историей ее семьи. И уж явно никто не захотел бы, чтобы все самое дорогое, сберегаемое на долгие годы, в одночасье оказалось на помойке. Ни при жизни, ни после смерти. Этим он себя и успокаивал. Люди живы, пока о них помнят, будто прочитав мысли друга, и угадав его настрой, проговорил Рязанцев и осторожно начал вынимать содержимое пакета на стол. Смотри на все это, именно так. Алексей кивнул и принялся за разбор бумаг. Аккуратно разложенные под скрепки корешки квитанции, медицинские документы и справки, разнообразные свидетельства, грамоты, корочки, давно просроченных удостоверений, какие-то рецепты. Много групповых школьных фотографий, в основном еще черно-белых. Несколько писем и масса открытых, судя по содержанию от бывших учеников. К сожалению, довоенные и военные истории семьи Кровлевых света они ничуть не проливали. Конечно, в случае крайней необходимости можно будет попытаться связаться с этими людьми, кто знает. Вдруг, потянув за какую-то случайную ниточку, удастся распутать переплетенный клубок чужих судеб. Практика показывала, бывало и такое. Но, похоже, связываться особой необходимости не было. Три вещи, два документа и одна фотография, безусловно, являлись самыми ценными и информативными из всего найденного. Поразительно проговорил Златков. «Такое впечатление, что он нам помогает на каждом шагу». «Удивительный случай», — согласно кивнул Олег, сразу поняв, кого имеет в виду Златков. «А вообще-то, как говорится, дорогу осилит идущий». Они долго и внимательно рассматривали фотографию, имевшую весьма потрепанный вид. На ней были запечатлены четыре человека. Фоном служил силуэт Петропавловской крепости. Сомнений быть не могло». Фото сделано в одном из ленинградских ателье. Мужчина среднего возраста в темном костюме, рубашке с высоким по моде 30-х годов остроугольным воротником и при галстуке. Зачесанные назад волосы, внимательный взгляд чуть прищуренных глаз. Мужчина сидел в центре на венском стуле. Рядом с ним на таком же стуле расположилась женщина. За ее спиной очень серьезный худощавый подросток в белой рубашке и черных брюках. А между мужчиной и женщиной стояла девочка лет десяти в светлом платье, сплетенными в тонкие косички ленточками. На обороте карточки ничего, только несколько расплывчатых пятен. Видим, что-то пролили. Пересмотрев все более поздние фотографии, на которых была изображена Галина Федоровна Кровлева, они однозначно пришли к выводу, что на первом снимке именно она примерно в десятилетнем возрасте. «По всему выходит, что этот год эдак сороковой -го или около того», – датировал фотографию рязанцев. «Согласен», – кивнул Златков, откладывая снимок на стол. «И, скорее всего, это ее родители. Парень похож на женщину рядом», – снова поднеся фотографию к лампе, сказал через некоторое время Олег. «Интересно, старший брат?» «Можно только предполагать, но вероятность высока», – отозвался Алексей. Они отложили на время фотографии и принялись изучать первый из выбранных документов. Это был ответ из архива в Подольске, САМО, Центрального архива Министерства обороны СССР, как он тогда назывался. Оба из лотков и рязанцев сразу же узнали хорошо известный им синий бланк с красной звездой в левом верхнем углу. Текст был напечатан на пишущей машинке. Алексей быстро пробегая документ глазами, негромко проговаривал вслух. Ношение входящий номера 25 апреля 1984 года начальнику пятого управления Главного управления кадров моего СССР по запросу перенаправляет начальник седьмого отдела полковник Назаров подпись ага, ответ на ваше письмо повторно сообщаем входящий номера 27 июля 1984 года начальник архивного хранилища Трошкин исполнитель Анпелогова и закончил. Подпись, печать, все. Поднял глаза на Рязанцева после того, как они оба ознакомились с содержанием. На чей запрос это был ответ не указывалось. Конверта также не сохранилась. Но логичнее всего было предположить, что Галина Федоровна Кровлева посылала запрос с целью выяснить судьбу своего отца. И посылала неоднократно. Перед ними сейчас явно был лишь один из сохранившихся ответов. По существу в коротком машинописном тексте говорилось, что красноармеец Кровля Федор Ефимович пропал без вести на Ленинградском фронте в июне 1942 года. И все. Лишь в качестве основания ссылка на фонд, опись, дело, лист. Словом, как обычно. Они знали, им сейчас эта ссылка ничего не даст. По ней они все равно лишь найдут в архиве пару коротеньких строчек, суть которых и так изложена в ответе. «Других сведений, наградных листов, а равные новых поступлений по вашему запросу в Центральном архиве МО СССР нет», – закончил чтение Златков. «Подольск, конечно. Мы еще раз проверим», – проговорил Рязанцев и покачал головой сомнением. «Но вряд ли там с этого времени появилось что-то новое». «Тут самое интересное на обороте», – перевернул бланк письма Алексей. Записи на обратной стороне бланка были сделаны обычной шариковой ручкой. Паста немного выцвела, но записи читались вполне четко. Сверив почерк с отправленными Галиной Федоровной письмами, они единодушно сошлись во мнении, что и это тоже ее рука. Данные носили отрывочный конспективный характер. Однако переоценить их в данной ситуации было сложно. Хоть имя Федора Ефимовича Кровлева нигде не значилось, речь явно шла о нем. О фигуранте записи упоминалось, что он к лету 1941 года работал в Ленинграде инженером на заводе имени Егорова, бывшем петербургском вагоностроительном, откуда и ушел добровольцем на фронт. До этого в империалистическую войну служил в артиллерии, 1919-м оборонял Петроград от войск Юденича в составе 6-й стрелковой дивизии 7-й Красной Армии. После демобилизации работал и одновременно еще учился образование высшее. «Предполагаю, она сохраняла информацию, пытаясь с ее помощью дальше наводить справки о судьбе отца», — проговорил Рязанцев, ознакомившись с записями. Сладков согласно кивнул. «Явно что-то написано по памяти, а что-то с какого-то документа. Первоисточник, увы, утерян». «Анкета», — сделал предположение Олег. «Анкета, опросный лист», — перечислил Алексей. В двадцатых-тридцатых годах страсть, как любили, выяснять подноготную граждан, причем неоднократно и в разных формах. «Странно, что конкретное упоминание, по сути, всего одно», — потер подбородок Рязанцев. «Тоже заметил», — прищурился Алексей. «Обычно в анкетах людей того поколения очень подробно спрашивали о роде занятий до революции, службе в старой армии, где находился и что делал в гражданскую войну». Видимо, не сохранилось этого в первоисточнике, развел руками Олег. А Галина Федоровна при жизни отца была ребенком и могла много не знать. Или просто не интересоваться, не помнить. Видимо, отозвался Златков. То, что есть, уже немало. И это еще не все. Рязанцев развернул следующую совсем ветхую бумагу. Рисунок какой-то заглянул через плечо друг Златков. Причем явно детский. На пожелтевшем листке из школьной тетради в клеточку карандашом была нарисована масса крестиков по краям. В центре схема с дорожками треугольники, аккуратно зафиксированные фамилии рядом с некоторыми из них. «Ориентиры», – прочитал над треугольниками наверху листа рязанцев подчеркнутое слово, выведенное круглым детским почерком. От следующей фразы, написанной этим же почерком, у них побежали мурашки по спинам. Часть Смоленского кладбища, где Володя похоронил маму, умерла 5 апреля 1942 года. Какое-то время они смотрели на листок на столе в ярком круге, светящейся прямо в него электрической лампы. Затем Рязанцев глухо изрек. Пошли курить. На дворе была глубокая ночь. Они стояли снаружи гаража совсем рядом, но только огоньки сигарет время от времени подсвечивали черты их лиц. Оба направили взгляды куда-то в стороны и вверх, и оба молчали. Златков и Рязанцев снова встретились на следующий вечер у Алексея дома. Кот уютно расположился на коленях у Олега и довольно мурлыкал, сощурив изумрудные глаза. На столе лежали табакерка с наградами, фотографии, рисунок схемы и бланк из архива с припиской на обороте. Для комплекта Златков выставил рядом еще и две кружки, похожие как близнецы, созданием Адмиралтейства, корабликом на шпиле и растянутой надписью под ним «Ленинград». Подольском архиве по нулям», – отхлебнув чай из стакана, – сообщил Олег. «Как и предполагали, в по месту жительства Кровлева тоже пусто. Все, что удалось узнать, документы за этот период сгорели во время бомбежки еще в 43-м». Алексей загадочно улыбнулся и тут же поморщился. Корка на разбитой губе треснула. Он стер пальцами струйку крови, пощупал заплывший глаз. Сегодня с утра зеркало сообщило, что все вокруг глаза стало фиолетом. — Как ты на работу пойдешь завтра? — участливо поинтересовался Рязанцев. «А — А, отмахнулся Алексей и снова скривил в улыбке на этот раз другую половину рта. — Ну? — Олег поставил стакан на стол. — Вижу, что нашел. И Томи, говори. Профессиональный восторг Златкова был не унять. Забыв про разбитую губу, он расплылся в улыбке до самых ушей. Не спрашивайте, как нам это удалось. Ну, шутку замахнулся на друг чайный ложкой Олег. Короче, 145-й пехотный новочеркасский император Александра Третьего полк, вольно определяющийся кровлю Федор, награжден знаком отличия военного ордена за участие осенью 1914-го В отбитии у австрийцев, захваченной в Галиции под деревней Залешаны нашей батареи из 37-й артиллерийской бригады. Награждение последовало в феврале 1915-го. Георгиевский крест! Протянул Рязанцев. Он самый. Златков торжествующе щелкнул ногтем по крышке табакерки. Ты представляешь, он у черкасцев даже казармы на малые охте по сей день сохранились. Заневский проспект сразу через мост Александра Невского.